Ей стало больно. Она надеялась увидеть лица родных, знакомых, которые ободрили бы ее в сочувствии, в одобряющем симпатичном взгляде которых она почерпнула бы силы. Но никого, да и кому было. Мать лежала в это время больная, сломленная несчастьем. Не вынесла она горе дочери, как бывало выносила свое. Братья были под арестом, да если бы могли – то не пришли бы из опасения скомпрометировать будущую карьеру незаконным участием к преступной сестре. А знакомые, те, которые с такой жадностью бывало ловили каждый ее взгляд, так красно уверяли в своей преданности, любви, уважении, такой тесной толпой ухаживали за ней, считали счастьем ее малейшее внимание к себе, эти знакомые не явились сюда. Их место подле блестящей красавицы, придворной знатной персоны, а не у эшафота преступницы. «За что ж отвернулись все? Что я сделала?» мелькнул вопрос в ее голове. «Разве то, что я любила?» И Иван Степанович, войдя на эшафот, тоже оглянул толпу. Его взгляд словно притянулся упорным электрическим взглядом двух больших черных глаз, ни на мгновение не отрывавшихся от него. Он узнал эти глаза, и прочел в них не упрек за погубленную жизнь, а любовь, всепрощающую, все жертвующую без колебания, без вопросов о будущем. И не отрывался Иван Степанович от этих глаз во все время, пока был на эшафоте, не видя и не слыша ничего, что делалось кругом. В Казимате он забыл было о своей стене, физические страдания заглушали любовь. Но теперь, когда он чувствует, что его сломленный организм не выдержит больше, и скоро все кончится, он снова прильнул к своему детскому другу, который никогда от него не отойдет. На эшафот вошел сенатский чиновник и высоким фальцетом начал читать манифест императрицы о винах и наказаниях преступников. В манифесте после упоминания о злоумышленных преступлениях Астермана, Миниха, Головкина и обермаршала Левенвольда, наказанных не смертную казнью, как бы следовало по государственным законам, а только ссылками, говорилось о неблагодарности их сродников и ближних, которые, забыв страх Божий, не боясь страшного суда, несмотря ни на какие опасности, презирая милости, решились лишить государыню престола, дошедшего к ней по духовному завещанию матери, по законному наследству и божьему усмотрению. «Лопухины же Степан, Наталья и Иван», выкрикивал чиновник, «по доброжелательству к принцессе Анне и по дружбе с бывшим обермаршалом Левенвольдом составили против нас замысел. Да с ними графиня Анна Бестужева», по доброходству к принцам, да по злобе за брата своего Михаила Головкина, что он в ссылку сослан, забыв его злодейские дела и наши к ней многие не по достоинству милости? Так вот мы в чем виновны. Да когда же это мы мыслили? Спрашивала себя Наталья Федоровна, с удивлением выслушивая далее подробные исчисление преступлений каждого из них. За все эти богопротивные против государства и нас вредительные злоумышленные дела по Генеральному суду духовных, всего министерства, наших придворных чинов, также лиц гражданских и военных, приговорено всех злодеев предать смертной казни Степана, Наталью, Ивана Лопухиных и Анну Бестужеву, вырезав языки «колесовать». Все они этим казням по правилам подлежат, но мы, по матерному милосердию, от смерти их освободили, и по единой императорской милости повелели учинить им следующее наказание – Степана, Наталью, Ивана Лопухиных и Анну Бестужеву бить кнутом, вырезать языки, сослать в Сибирь, а все имущество конфисковать». Далее следовали определения казней другим второстепенным преступникам. «О всем этом публикуется», – в заключении читал сенатский чиновник, – «дабы наши верноподанные от таких прелестей лукавых остерегались, об общем покое и благополучии старались, и ежели кто впредь таковых злодеев усмотрит, те б доносили, однако ж самую истину, как и ныне учинено, не затевая напрасно, «По злобе, ниже по другим каким страстям ни на кого, за что таковые будут щедро награждены».